25. В штабе Джуда Блеллока витало напряжение. Висело в воздухе, как перед грозой, разве что разрядов между собравшимися предтехнологами, их помощниками и самим кандидатом президента не возникало. И то, наверное, только потому, что никто друг друга остался не касаться, боясь электрического удара. Все, кроме Иннокента, то и дело жадно закуривали, так что дым стоял коромыслом, образуя тучи, которые полностью имитировали предгрозовую минуту. Обстановку по нервозности не сравнить с первым туром, когда они с хорошей долей уверенности верили в свою победу. Сейчас было не так. И медленно меняющиеся графики, регистрирующие волю уже проголосовавших избирателей, тому явное подтверждение. Столбик Джуда Блэллок рос гораздо медленнее, чем его соперника. Если до полудня показатели шли вровень, что называется для в ноздлю», то после полудня столбик конкурента стал расти более активно и спустя еще час набрал перевес в 5% достаточно хороший отрыв для заявления об уверенной победе. Становилось ясно, что чем дальше в лес, тем больше разница в дровах. Вопрос только в том, естественно это изменение или же нет. Каин появился к главному компьютерному специалисту, известному как Гринго, и двум его помощником высланным по запросу штаба Блэлла к Onyxon с более чем достойной рекомендацией «Лучшее, что у меня есть». Те, работая со своими терминалами, о чем-то переговаривались между собой в полголоса. Есть вмешательство противника в ход голосования, спросил Иннокент. Мы не можем сказать этого с уверенностью после короткой паузы, ответил Гринка. То есть? А то и есть. Если наши коллеги сидят за базовыми терминалами, то фальсифицировать данные не составит большого труда. Более того, данные о голосовании могут поступать на один терминал, а нам могут показывать все, что им взбредет в голову, с параллельного компьютера. То есть эти два компьютера вообще могут быть и не связаны между собой, точно. Проклятие. «Тогда чего мы ждем?» — воскликнул Кэрри Элвис. «Давайте их атаковать и покажем такие результаты, какие нужны нам». «Вы можете это провернуть?» — спросил Каин у хакеров. «Мы готовы», — кинул гринга «Ради этого мы тут. Вопрос только в том, кто наш противник и какие у него ресурсы». Иннокент обернулся на Джуда Блэллока. Все-таки он являлся главным, кого бы Каин из себя не строил. Кандидат президента Касабланки кивнул. «Давайте». Хакеры заработали, пытаясь взломать сеть, из которой исходили данные по голосованию, чем бы она ни являлась, реальной базой Центр-Избиркома или же параллельной куклой. По напряженным позам, отрывистости и излишней резкости фраз, а также некоторой суетности стало ясно, что противник силен, и ресурсы у них те еще. К хакерам с вопросами не лезли, и так видно, что стараются изо всех сил. Меняли программы, перезапускали полетевшие терминалы и подключали к сети новые. Противник силен, наконец, удал из себя после полутора часов работы Гринга, когда напряжение немного спало. «Но вы внедрились?» – замиранием сердца спросил мистер Элвис. «Да, но мне нечем вас порадовать». «То есть?» «Терминал действительно параллельный, все идет под полным контролем его оператору. Если мы только попробуем что-то изменить в показателях, как они это зафиксируют и блокируют нас. А если не смогут, то перейдут на следующий, и нам все придется начинать сначала». «Кроклятие!» — рикнул жут Блэлок и затянулся сигаретой. «И что? Ничего нельзя поделать?» Гринго отрицательно покачал головой. «Я лично ничего в подобных условиях предложить не могу». Все крепко задумались. Выхода из такой ситуации никто не видел, даже хакеры. «А сколько всего у них может быть параллельных компьютеров?» — спросил Каин Иннокен. «Хотите их все запороть, чтобы они вынужден были включить реальный?» — скорее констатировал, чем спрашивал гринга «Да». Боюсь, это невозможно. Наших ресурсов не хватит даже на еще пару взломов. Вы же сами видели, каких трудов нам стоило только проникнуть по один из таких терминалов. Черт. Все пропало, все пропало, заныл главный политтехнолог. Джуд Блэллок докурил сигарету до фильтра и затянулся новый. Каин Иннокент уже не мог дышать от этой атмосферы с катастрофически быстрым падением уровня кислорода и, подойдя к окну, открыл створку, сетая на себя за то, что не догадался сделать этого раньше сразу же полегчало в комнату ворвался поток свежего воздуха и у мозгах после глубокого удоха словно туман спал мистер вы нарушаете режим безопасности пытался остановить его начальник охраны циц дджудбллок раздраженно махнул рукой своему охраннику и тот отвалил каин вообще полностью открыл окно и ископившийся дым который не в состоянии было поглотить систему вентиляции полез наружу «Гринго», — произнес Иннокен, чувствуя, что в ее мозгах от дозы свежего воздуха появилась неожиданная мысль, и более того, он ухватил ее за хвост. «Что?» «А а вы можете выяснить, где эти ваши коллеги прячутся?» Исходящий сигнал. «Я имею в виду в физическом плане, где они сидят реально и так же, как вы, тюкают пальцами по клавишам. Хм, попробовать можно». И хакеры без дополнительных понуканий взялись за работу. — Только бы не в самом Центризбиркоме, — молил Иннокен, — это было бы уже верхом наглости. Время текло медленно, и Каин призвал на помощь всю свою выдержку, чтобы не доставать Гринга пустыми вопросами. И был зато вознагражден примерно через 40 минут. — Кажется, мы их нашли. — В городе? — Да. — И совсем недалеко от нас, в каких-то двух кварталах. Каин уже схватился за рацию, прочитав адрес на мониторе, указанный Гринга. Но решил все же уточнить. — Это точно? — А то вдруг подставная узловая точка, или как вы их там называете. С уверенностью 98% могу сказать, что мы обнаружили исходный узел передачи данных. Снисходительно улыбнувшись, ответил Гринго. Мы определили это по напряжению сетевого канала, перегоняющего мегабайты на пределе своей пропускной способности, а также превышением среднестатистического ВЕРЮ, замахал руками на Кент и включил рацию. Первый, первый, это центр. Слушаю центр. Возьми человек пятьдесят и подготовь их по усиленному варианту. Повторяю, по усиленному варианту. Немедленно. Понял, по усиленному варианту. Через двадцать минут мы будем готовы. Отлично, первый. Встречаемся на пересечении тридцать пятой и сто семнадцатой улиц. Я сейчас там буду. Понял, Сент, ждем. А вы, Каин указал рации на хакеров, готовьтесь к решающему штурму главного терминала. Если вы не ошиблись, я скажу, когда. — Мы уже поняли, — усмехнулся Гринго, — и сами определим, когда сдохнут все параллельные ветки и включат главный. — Хорошо, — кинул Кайн и побежал прочь из штаба.